До времени, когда солдат попросили из столовой, именно попросили, а не скомандовали, выходи строиться, скотч до сидел как в тумане, отрешенно слушал восклицания друзей. Так это вы и Марит м у г р и ф о н а чистили? Ууу, представляешь, сразу четыре п а р я щ и е мины с термовзрывателями, и тут я на полной боевой кручусь на 180, з а м е т т ь не меняя курса. всаживаю в него половину боекомплекта и у него взрывается реакторное кольцо. о на мне хоть бы царапина. Странно, но к казармам личный состав еще не с ф о р м и р о в а н н о й особой группы т о п а л не строем, а стадом. И что уже вообще ни в какие ворота не лезла, прямо через плац, а не в обход, как положено. Что-то совсем офицеры об уставной жизни позабыли. Не тебе построений, не распорядка. К обеду водку ставят. Неспроста этот бардак с к о ч э т очувствовал, и бардак неспроста. И то, что на эту з а х о л у с т н у ю базу собирает людей, многие из которых друг с другом знакомы, а л и т л конечно же, потащил узкий круг к себе в коптерку. Продолжать, раз уж такой отпуск сам с о б о ю посреди войны случился. Скотчу же было решил выбросить из головы все размышления и впервые за много дней без б о я з н е на н н о драться с давно невиденными товарищами не тут-то было. Перед самой коптеркой его перехватил Семенов, с ц а п а л за рукав и повлек в сторону, в направлении помещения Джи. Между оружейкой и тумбочкой дневального на раскладном стуле сидел пограниец и читал книгу. Когда Семенов и Скотч приблизились, он вопросительно поднял голову. Семенов требовательно протянул руку, и ему незамедлительно метнули связку ключей. Едва дверь оружейки отворилась, зазвучал противный зуммер, от которого н е вольно захотелось бежать, хватать бласты строится. ь Семенов не особо торопясь заблокировал сигнал, стало восхитительно тихо и плотно притворил дверь. Скотч огляделся. В о р у ж е й н о м шкафу аккуратным рядом стояли новенькие лучеметы последней разработки. Чуть ниже стопочками батареи к ним. Батареи тоже были новые, двойной емкости. В углу ш т а б е л е м громоздились ящики с непонятной цифровой маркировкой на бортах. Напротив на полочке выстроились боевые шлемы, а под ними свернутые пустотные комплекты незнакомого скотча образца. Ты г и д э к з о т и к т у р а стабаски? – спросил пограничник напористо. Бывший, у т о ч н и л с к о т ч А ты все-таки Семенов? Мой турист. Я не Семенов, я Мельников. Андрей Мельников. Запомни на всякий случай. Скотч без р о п о т н о кивнул. Семенов Мельников выглядел спокойным, даже расслабленным. Тебя, тебя опять стерли? – неуверенно спросил Скотч. Ответа Скотч не дождался, но смущения или досады почему-то не испытал. А еще подумал, что фамилию Семенов нужно срочно забыть. Все, нет загадочного туриста Семенова. Был, да весь вышел. Есть пограничник Мельников. Точка. Ты был в плену, п р о д о л ж и л р а с с п р о с и Скотч. Был, невозмутимо подтвердил Мельников. Давай-ка, парень, скажи, что ты знала с е м е н о в е с е м н о в прибыл на Табаску по обычной гражданской путевке. Послушно принялся излагать Скотч. Приобрели ее где-то на б е т е в о л е хвоста, не знаю точнее. Целью была психореабилитация после некоего, как он сам выразился, малоуспешного задания. Скотч говорил о Семенове в третьем лице, и это оказалось неожиданно уместным и правильным. Да и легче так было обоим. За ним присматривала другая туристка Валентина Хилько, вроде бы сотрудник того же ведомства, но по части здравоохранения. Когда началась оккупация Табаски и мне как гиду пришлось бороться за сохранение группы, Семенов несколько раз сильно помог. После чего я задал ему несколько вопросов наедине. Он мало что рассказал, сказал только, что работа у него особенная, навыки кое-какие имеются и в случае чего я могу на него рассчитывать. Еще сказал, что людям его профессии периодически чистят память от ненужных воспоминаний. В конце концов Семенов под видом искателя был захвачен ш а т ц у р а м и Это все, что я знаю. Понятно, к е м н у л Мельников. Что ж, здравствуй во второй раз, Вадим. Извини, но я тебя действительно не помню. И ты Семенова лучше забудь, совсем. Я уже забыл. серьезно сказал Скотч, пожимая пограничнику руку. Мы с тобой, да и остальными участниками той заварухи, будем в одном подразделении. Шипни им потихоньку, что Семенова нет и не было никогда. Ага. Всем Солянке, Валти, л и т л у ц у б е р б ю л л е р у Шипну, заверил Скотч. Обязательно. Кстати, Мельников щелкнул пальцами и знакомо потряс кулаком, словно грозил Скотчу. Тебе и остальным привет от Валюши Хилько и Патрис д ю э л ь А они здесь? – Изумился Скотч. Здесь, здесь, все здесь. Пришлось знакомиться по новой. Будешь смеяться, но и Мартина твоя здесь, и даже некая миниатюрная особа по имени Гурма Бхатту. У, – сказал Скотч совершенно искренне. У, что? невинно поинтересовался Мельников. Ее вживую лицезреть не довелось, но судя по видео, очень даже ничего. Прямо даже жаль, что я ее не помню. Личные коды дать? Давай. Едва не взвыл Скотч. Засмеявшись, пограничник потянулся к браслету-коммуникатору. Принимай, к о т я р а Мартовский.